Глава 9 Орев и прочее. Ламелозия лежала навзничь, веки смежены рот приоткрыт, лицо на фоне черных волос, разметавшихся по подушке, разительно бледно. Склонившийся над нею в молитве шелк яственно различал все косточки ее черепа, и заострившиеся скулы, и впалые глазницы, и высокий, странно угловатый, слегка уплощенный лоб. Несмотря на усиливающуюся дневную жару, матери девочки пришлось до подбородка укрыть ее плотным одеялом из красной шерсти, мерцавшим в ярко освещенной солнцем спаленке, словно раскаленная печь. На лбу ломелозии поблескивали мелким бисером капельки пота. Только он, этот пот, выступавший спор почти сразу же после того, как ее мать утирала его, и убеждал шелка, что девочка еще жива. Я слышала, как она вскрикнула патера будто уколовши палец. Сообщила мать Ламелози, едва шелк, взмахнув четками, дочитал последнюю из предписанных на сей случай молитв. Случилось это посреди ночи, и я решила, что ее мучают страшные сны. Поднялась, пошла поглядеть, что с ней. Вижу, другие детишки все до единого спят, и она тоже. Потрясла ее за плечо, а она глаза приоткрыла, пить говорит хочу. Мне бы велеть ей подняться, до да самой сходить за водой. «Нет, не стоило», — возразил шелк. «Я и не стала, патера не стала. Дошла до горшка с водой, чашку ей набрала, а она выпила все до капли и снова закрыла глаза. А доктор? Доктор к нам не пошел». Слегка запнувшись, добавила мать ламелозии. Хар запробовал сбегать за ним, но... «Постараюсь помочь, чем смогу». Понимающий кивнув, пообещал шелк. «Если б ты поговорил с ним, Паттера...» В прошлый раз он даже на порог меня не пустил. Но я попробую. Мать мелозии вздохнула, бросив взгляд в сторону дочери. «А еще я, патера У нее на подушке пятнышки крови нашла. Совсем небольшие, только с рости ростенью и заметила. Думала, это из уха, а нет. И знобит ее сильно. Тут Ламелозия к общему их удивлению приподняла веки. «Старик страшный!» Еле слышно пролепетала она. Мать подалась к ней. «Что? Что с тобой?» «Пить хочется». «Принеси ей еще воды», — велел шелк. Мать Ламелозии поспешила к дверям. «Что за старик? Он сделал тебе больно?» с крыльями Взглянув в сторону окна, девочка снова смежила веки. Семейство Ламелозии обитало не так уж низко, в четырех лестничных пролетах от земли, о чем шелк, невзирая на боль в лодыжке, одолевший все четыре, помнил гораздо лучше, чем хотелось бы. Поднявшись, он дохромал до окна и выглянул наружу. Грязный и тесный внутренний дворик далеко внизу, над головою — последний чердачный этаж взожающейся кверху стены из желтоватого выцветшего на солнце пёркия голово кирпича скажи Ломилозе он с тобой разговаривал а ты с ним спросил шёлк вспомнив что согласно преданиям вступать в разговоры с демонами не к добру девочка не ответила секунду спустя в комнату вернулась её мать с чашкой воды помогая ей приподнять и усадить Ломилозию шелк полагал что напоить девочку будет непросто однако та осушила чашку до донышка сразу же едва край глиняной посуды коснулся ее губ принеси еще распорядился шелк и как только мать ломлозии скрылась за дверью перевернул безвольное тельце девочки на бок к ней никак не демон являлся патера спросила мать ломилозии после того как девочка выпила еще чашку воды Шёлк вновь опустился на приготовленный для него табурет. «Думаю, да», — подтвердил он, скорбно покачав головой. «А ведь вокруг и настоящих хворей хоть отбавляй. Как же ужасно». Насём он умолк, оставив мысль незавершённой. «Что же нам делать? Чем ей помочь?» «Уход обеспечить, питание, воды давать, сколько не попросит Сдается мне, она потеряла немало крови. Сняв с цепочки на шее пустотелый наперстный крест, шелк попробовал пальцем остроту стальных кромок. Паттера щука рассказывал о демонах подобного сорта. А было это... Прикрыв глаза, он подсчитал в уме недели и месяцы. А было это примерно за месяц до его смерти. Я ему не поверил, но из учтивости выслушал, и теперь крайне этому рад. Мать мелозии истово закивала. «Он рассказал, как прогнать его?» «Прогонять уже некого», — рассеянно пояснил шелк. «Сейчас нам нужно предотвратить его возвращение. А как? Наверное, проделав то же, что в свое время сделал Паттера Щука. Понятия не имею, где он мог этому выучиться и насколько оно надежно, но, по его словам, более демон ту девочку не тревожил». Опираясь на трость крови, он дохромал до окна. Уселся на подоконник и высунулся наружу, ухватившись свободной рукой за край старой, изрядно растрескавшейся оконной рамы. Невысокое узкое окно позволяло без труда дотянуться до раскрошившихся кирпичей чуть выше проема. Острым углом одного из четырех гомодионов, составлявших крест, шелк нацарапал на кирпиче знак сложения. «Я тебя придержу, патера сказал отец Ламелозии, обхватив его ноги выше коленей. «Благодарю тебя», — откликнулся шелк, выцарапывая слева от косого креста имя Паттера Щуки, ведь Паттера Щука рассказывал, что подписал свою работу. «Я для тебя повозку пригнал патера Рассказал о тебе нашему хэфе Он разрешил». После некоторых колебаний... Шелк начертал по другую сторону Косого Креста и собственное имя. «Еще раз благодарю тебя», — сказал он, пригнув голову и спустившись обратно в комнату. «Теперь вам обоим надлежит помолиться феа Исцеление — дела ее, да и несчастье с вашей дочерью, очевидно, стряслось под конец ее дня». Родители Ламелозии дружно кивнули. «Кроме того, вознесите молитву сфинги» так как сегодня ее день, и влагоносец Исцилле, не только потому, что наш город принадлежит ей, но и от того, что вашей дочери требуется вода. И, наконец, мне хотелось бы, чтобы вы с величайшим благоговением помолились и на сущему. «А это зачем, Паттера?» — удивилась мать Ламелози. «За тем, что я так велю». В раздражении буркнул шелк. Полагаю, предписанные обращения к нему вам неизвестны, да и не так уж их много. Слагайте собственные. И насущие услышат. Главное, молитесь от чистого сердца». В то время как он мучительно медленно, шаг за шашком ступень за ступенью, спускался на улицу, сзади донёсся голос мукор. «Забавно, забавно. Что же ты собираешься делать дальше?» Со всем возможным проворством обернувшись, Шелк, словно во сне, мельком увидел за спиной и знакомый оскал маски смерти и глаза, ничуть не похожие на глаза от сала Мелозии, сгорбленного, с жесткими мозолями на ладонях. Однако мукор тут же исчезла, как не бывало, а человек, спускавшийся следом, вздрогнул от неожиданности, встряхнулся, словно избавившись от наваждения. — Что с тобой, Харза? — насторожился шелк. Чудное какое-то чувство патера Сам не пойму, что на меня нашло. Кивнув, шелк осенил его знаком сложения и пробормотал негромкое благословение. Да нет, я в порядке. Вроде бы в полном порядке. Наверное, переволновался из-за лози. Эх, обгать кролик мою могилу. В былые времена шелк попросту поднимал таз с водой в спальню, и мылся согласно приличиям, вдали от посторонних глаз. Однако сегодня об этом не могло быть и речи. Закрыв и заперев на засовы оба окна, он завесил то, что выходило на серебристую тряпкой для мытья посуды и кухонным полотенцем. А окно, выходившее в сад, и обращенное прямо к окнам Кеновии, плотным серым одеялом, хранившимся в селарии на верхней полке шкафа до прихода новой зимы, Укрывшись в самом тёплом уголке кухни, едва не под лестницей, он разделся до нога и принял холодную ванну, по которой тосковался вчерашнего вечера. Намылил всё тело от темени до верхнего края гипсового лубка, а после смыл пену чистейшей, прохладной, только что из колодца водой. С головы до ног мокрый, несколько освежившийся, но утомлённый настолько, что всерьёз призадумался, не растянуться ли во весь рост прямо на полу кухни, Он осмотрел сброшенную одежду. Пожалуй, брюки еще на что-то годились. Подлатать кое-где, и снова можно носить, как прежде, принимаясь за починку крыши Монтеона либо другие работы подобного рода. Опустошив карманы, шелк бросил молитвенные четки, две карточки, полученные от крови, и все остальное на старый обшарпанный кухонный стол. Рубашка спасению не подлежала, но после тщательной стирки вполне могла пойти на тряпке и посему легла в корзину с грязным бельем, поверх брюк и трусов. Тряпки в хозяйстве пригодятся всегда. вытервшись насухо там, где не успел высохнуть, в раскалившейся от дневной жары кухне чистым кухонным полотенцем, шелк отправился наверх, прилечь. Кабы не боль в лодыжке, он, надо думать, уснул бы, не успев переступить порог спальни. Его осёл заблудился в недрах жёлтого дома на Ламповой улице. Под копытами осла хрустели искорки бокала, расстрелянного кровью из золочённого иглострела гиацинт. Над головой кружил, выжидая удобного для атаки момента, рогатый филин, огромный, величиной слетуна. Увидев едва прикрытые волосами следы когтей, ранки, оставленные филином на затылке ламелозии, шёлк съёжился, задрожал. Внезапно осёл вцепился зубами в его лодыжку, будто собака, и сколько шёлк не молотил его тростью, украшенной головой сфинги, только крепче стискивал челюсти. На крупном сером осле Чистика в дамском седле куда-то ехала его мать, однако шёлк, глядя ей вслед поверх озарённых сиянием небосвода крыш, так и не смог, не нашёл в себе сил окликнуть её. Добежав до того места, где видел мать, Он обнаружил среди палой листвы старенький деревянный бюст кайда, некогда принадлежавший ей. Но стоило только поднять его, бюст превратился в мяч. Пожав плечами, шелк сунул мяч в карман брюк. И проснулся. Ярко сиявшее за окном солнце раскалило спальню настолько, что всё его тело взмокло от пота. Сев, шёлк надолго припал губами к кувшину с чуть тёплой водой. По счастью, самое главное, ключ от ржавого денежного ящика оказался на месте. Опуская голову на подушку, шёлк вспомнил, что запер внутри гиацинт. Едва он прилёг, на груди откуда ни возьмись, появился, встал во весь рост, склонил голову на сторону, смерил его изучающим взглядом, в одеждах вооружённый кроваво-алым мечом. Не ожидавший подобного, шёлк встрепенулся, и бесёнок исчез, задрожав в воздухе, словно флажок на ветру. Из-за окна хлестнули внутрь, покатились по полу капли твёрдого, сухого дождя, не принёсшего с собою ни ветра, ни спасения от жары. И шёлк, застонав, уткнулся покрытым испаренной лицом в подушку. Окончательно разбудил шелка голос Майтеры Мрамор, звавший его снаружи. С трудом одолевая сонную муть в голове, шелк принялся гадать, сколько же он проспал, и в итоге пришел к заключению, что проспал до обидного мало Покачнувшись, он поднялся на ноги. Небольшие часы, деловито тикавшие возле триптиха, утверждали, что на дворе почти полдень. Что же показывали их стрелки? когда он, наконец, позволил себе рухнуть в постель. Восемь, восемь с четвертью, половину девятого. Ах, ламелозия, бедняжка ламелозия, пострадавшая от когтей филина, или укушенная демоном, крылатым демоном, раз уж ему удалось проникнуть в спальню через окно, а стало быть, демоном невероятным, небывалым вдвойне. Моргнув, шелк зевнул во весь рот, протер заспанные глаза патера патера ты у себя?» Если подойти к окну, Майтера-мрамор его увидит. «Что случилось, Майтера?» — откликнулся шелк, нащупывая в ящике комода свежие исподнее. «Здесь доктор. Говорит, что пришел заняться тобой. Ты ранен, Паттера?» «Минутку!» Натянув лучшие свои брюки, единственную оставшуюся в целости пару, шелк двинулся к окну, и по пути дважды чувствительно уколол пятку о мелкие камешки. Майтера Мрамор дожидалась его появления на узкой дорожке. Поднятое кверху, ее лицо сверкало металлом в лучах палящего солнца. Рядом, с потертым лекарским саквояжем коричневой кожи в руке, стоял доктор Журавль. «Да благоволят вам обоим все боги сим утром!» Учтиво приветствовал их шелк. В ответ журавль замахал свободной рукой. «Сфингицы и иераксицы, помнишь? По сфингицам и иераксицам я бываю здесь, в ваших краях. Сегодня у нас что? Сфингица. Впусти меня поскорей!» «Сейчас, сейчас!» — заверил его шелк. «Только оденусь». При помощи одолженной кровью трости, украшенной головой львицы, он похромал вниз. Плечо и лодыжка разболелись, как никогда прежде. Однако шелк твердо заверил себя, что ничего страшного в этом нет. Должно же обезболивающее действие снадобья, впрыснутого ему журавлем накануне, и весьма опрометчиво отведанных крепких напитков, когда-нибудь завершиться. Прихрамывая, морщась на каждом шагу, он поспешил в кухню и после недолгих колебаний насчет блестящего иглострела гиацинт рассовал по карманам чистых брюк разношерстное собрание вещиц, оставленных на столе. «Ватера!» Окно в сад по-прежнему загораживало серое одеяло. Превозмогая искушение сдернуть его, шелк проковылял в силарию, распахнул дверь и приступил к процедуре знакомства. «Майтера, это доктор Журавль». Майтера Мрамор чинно кивнула. «Мы уже познакомились», — сообщил доктор. «Я швырял камешки в твое окно, а что оно твое, не могло быть никаких сомнений» поскольку изнутри доносился твой храп. И тут Майтера, увидев меня, представилась по всей форме». «Ты посылал за ним Паттера», — осведомилась Майтера Мрамор. «Должно быть, он поселился в нашем квартале совсем недавно». «Я не живу здесь», — объяснил ей Журавль. «Всего лишь дважды в неделю он наношу сюда по нескольку визитов. Другие мои пациенты и все поголовно спят допоздна», — подмигнув шелку, добавил он. Но Шелка я понадеялся застать на ногах. Шелк покаянно потупил взгляд. Боюсь, сегодня я тоже с удовольствием спал бы допоздна. Весьма сожалею, что поднял тебя с постели, но дело вот в чем. Давай-ка я, как только закончим, подвезу тебя куда следует. Помногу ходить пешком с такой лодыжкой, знаешь ли, не рекомендуется. Для начала тебя надо бы усадить. Не войти ли нам в дом? Предложил журавль, кивнув за дверь в сторону Селария. «Позволь присмотреть за тобою, патера Снаружи, из-за двери». Отважилась подать голос Майтера Мрамор. «Хорошо», — решил Шелк, рассудив, что поговорить с журавлем без лишних ушей вполне сможет и по пути к Желтому дому. «Разумеется, Майтера, как пожелаешь». «Я ведь ни о чем не знала. Кое-что нам с Майтерой Мятой рассказала за завтраком Майтера Роза, однако ей самой известно не так уж много». Думаю, ты обошелся с ней несколько… несколько бесцеремонно. Да, верно. Весьма бесцеремонно. Отступая в селларию, Шелк виновато склонил голову. Муки совести заглушили даже боль в лодыжке. Майтери Розе, вне всяких сомнений, очень хотелось есть, а он отправил ее во своясье. Разумеется, она проявила чрезмерное любопытство, но что поделаешь, такова уж ее натура. Вдобавок, любопытствуя, Майтера Роза наверняка не имела в виду ничего дурного, или, по крайней мере, нисколько не сомневалась в доброте собственных намерений. Как беззаветно служит она Монтеону вот уже 60 лет, а нынче утром он, Шелк, отказал ей в угощении. Рухнув в ближайшее из старых заскорузлых до деревянной жесткости кресел, Шелк тут же встал и сдвинул его на пару кубитов в сторону, чтобы Майтера Мрамор снаружи могла все видеть. «Ничего, если я поставлю саквояж вот сюда, на столик», спросил журавль, обойдя его слева и остановившись вне поля зрения Майтера Мрамор. Никаких столиков там не имелось, однако журавль извлек из саквояжа бесформенный темный узел, приподнял его, показав шелку, но не Майтере Мрамор, бросил на пол, а рядом пристроил и саквояж. «Ну-с, шёлк, начнём. А начнём мы, пожалуй, с руки». Шёлк, засучив рукав, протянул ему повреждённую руку. Блестящие сталью ножницы, прекрасно запомнившиеся шёлку со вчерашнего дня, вмиг срезали с плеча засаленную повязку. «Ты, вероятно, думаешь, будто с лодыжкой дела обстоят куда хуже, и в некотором смысле прав. Однако здесь весьма велика вероятность заражения крови». А с этим, знаешь ли, шутки плохи. А вот перелом ноги отнюдь не смертелен. Ну, разве что в случае исключительного невезения. Изучив раны в лучике крохотного, но неожиданно яркого светоча, журавль что-то пробормотал себе под нос. Нагнулся, обнюхал их. Что ж, пока все в порядке. Однако в ка я тебе еще дозу вакцины. Как жаль, как жаль, что мне пришлось пропустить утренние молитвы. Вздохнул шелк, стараясь отвлечься от ампулы в его руках. «Который час, Майтера?» «Почти полдень», — Майтера Роза сказала, что ты... «Ох, это птица, патера «Сиди смирно, не дергайся», — рявкнул на шелка журавль. «Извини, я... я просто вспомнила о птице, натворившей все это». Смущенно, с запинкой пробормотал шелк. «А если бы иглу обломил?» «Думаешь, это чистый мёд, обломок из тканей мышцы выуживать?» «И верно, птица!» Воскликнула Майтера Мрамор, кивнув за спину шёлка. «Вон туда поскакала. Кажется, к тебе в кухню, патера «Там не кухня, а лестница», — поправил её шёлк. «Удивительно, что оно ещё здесь». «Ну да, птица. Большая, чёрная. И крыло, по-моему, сломано. не то но оттопырила странно, понимаешь? Это та самая птица? Та самая, что... сидит смирно!» — повторил журавль, накладывая на плечо шелка свежие бинты. Тогда понятно, от отчего она не улетела. Заметил шелк. Майтера Мрамор вопросительно приподняла брови. «Птица — та самая, которую я собирался принести в дар богам Майтера. Оказывается, она просто сомлела». Сердце, например, прихватило, или что там еще может случиться с птицей. С утра я открыл для нее кухонное окно «Лети, дескать, себе с миром на волю». Но, видимо, сломал ей крыло, когда колотил тростью по шкафу для провизии. Продемонстрированная сибилле трость напомнила шелку о крови. А вспомнив о крови, он вспомнил и о необходимости объяснить Майтере Мрамор, а в случае исключительного невезения также Майтери Рози с Майтерой Мятой, где его угораздило сломать ногу и получить столько ран. «По шкафу для провизии, Паттера?» «Да, птица пряталась там», — подтвердил шелк, лихорадочно подыскивая в уме подходящее объяснение для Сибил. «Взлетела туда, наверное, и...» Журавль придвинул к нему табурет и уселся напротив. «Теперь подними рубашку». «Так, хорошо. Брюки слегка приспустим». Майтера Мрамор деликатно отвернулась от двери. «Не вправишь ли ты этой птице крыло, если я сумею ее изловить?» спросил Шолк. «Хм, в ремесле Коновала я, честно сказать, не силен, однако попробую. Пользовать соколов мускуса мне раз-другой доводилось». Приняв решение по возможности обойтись без прямого обмана, но и не посвящать Майтеру Мрамор в суть визита на виллу. Шелк звучно откашлялся. «Понимаешь, Майтера, повидавшись с... с другом Майтеры Мяты, думаю, ты понимаешь, о ком речь. Я счел за благо лично побеседовать с кровью. Помнишь его? Вчера, ближе к вечеру, ты показывала ему наше хозяйство». «Разумеется, помню, Паттера», — кивнула Майтера Мрамор. «Как же такое забыть?» А позже, во время нашего разговора в садовой беседке, ты упомянула о том, что наши постройки могут пойти под снос. Ну, или уцелеют, но нам придется освободить их. Вот я и подумал, что если мне самому побеседовать по душам с их новым владельцем. Как выяснилось, проживает он за городом, и посему мой визит к нему, увы, занял куда больше времени, чем я рассчитывал. «Откинься еще немного назад!» Велел журавль, протирая грудь и живот шёлка какой-то синей микстурой. Майтера Мрамор с сомнением кивнула. «Весьма похвальный поступок патера просто чудесный, хотя этот кровь не произвёл на меня впечатление человека, который...» Шёлк до отказа откинулся назад, приподнял бёдра. «И тем не менее, Майтера, и тем не менее. Он меня выслушал и даёт мне...» Вернее сказать, нам всем еще месяц сроку. Как минимум месяц. А может, нам и вообще не придется никуда съезжать. Вот как!» Майтера Мрамор забылась настолько, что повернулась к нему. «Вправду, патера Но дело вот в чем. Спеша покончить с объяснениями, зачистил шелк. «Один из слуг крови держит несколько крупных хищных птиц. По-моему, около полудюжины, не меньше» судя по их скровью разговорам. Журавль рассеянно кивнул. «Одну из них, эту, он подарил крови». Продолжил шелк. А я в темноте, очевидно, подошел к ней чересчур близко и... Словом, кровь весьма великодушно предложил сегодня прислать ко мне доктора Журавля, чтобы он осмотрел раны. «Ну и ну, патера действительно крайне великодушно». Глаза Майтера Мрамор засияли от восхищения дипломатическими талантами шёлка. Смущённый шёлк покраснел. « «Такова уж моя работа!» Скромно заметил журавль, затыкая пробкой склянку с синей микстурой. Шёлк нервно сглотнул и перевёл дух, надеясь, что не ошибся с выбором момента для просьбы. «Доктор, перед уходом я должен обратиться к тебе ещё с одним делом». «Минуту назад ты согласился заняться пострадавшей птицей, если я сумею поймать ее. Весьма великодушный поступок, однако...» Журавль, настороженно кивнув, поднялся с табурета. «Прошу прощения, мне нужна вибропила». «Сегодня утром», — продолжал шелк. «Меня позвали именем богов отпустить грехи девочки по имени Ламелозия». Майтера Мрамор замерла, напряглась всем телом. «Девочка при смерти, но я думаю, смею надеяться, еще может оправиться, если обеспечить ей надлежащую, простейшую медицинскую помощь. Однако ее родители бедняки, и детей у них множество». «Давай сюда ногу!» Усевшись на табурет, журавль выдрузил ступню шелка на колено. Вибропила пронзительно зажужжала. «Скорее всего, заплатить им нечем». Упорно гнул свою линию шелк. «Мне тоже нечего предложить тебе, кроме молитв. Но без твоей помощи ламелозия может умереть». Сказать откровенно, родители уже приготовились, смирились с ее смертью. Иначе отец с девочки не прибежал бы сюда за мной, еще до Ростине. «Докторов в нашем квартале всего двое, и ни тот, ни другой не возьмется за лечение, не получив оплаты вперед». Я обещал матери Ламелозии помочь, чем сумею, постараться привести к ней доктора. И ты, по сути, моя единственная надежда. Журавль поднял голову, блеснул глазами. Казалось, он что-то прикидывает, подсчитывает про себя. Но что? Это для Шелка так и осталось загадкой. «Ты был у нее с утра?» «Да», — кивнул Шелк, — «потому и лег спать так поздно». Ее отец прибежал в Кеновию еще до моего возвращения от крови. Майтера Роза, увидев, что я у себя, пришла известить меня о случившемся. И я сразу же, то есть почти сразу же, запнувшись, воспоминания о зеленых помидорах жалили точно шершень, поправился он. Отправился навестить ее. — Ты непременно должен посмотреть ее, доктор, — сказала Майтера Мрамор. — Действительно должен. Журавль, даже не взглянув в ее сторону, задумчиво огладил бородку. «Стало быть, ты сказал им, что постараешься отыскать доктора для... Как бишь ее зовут?» «Да, так и есть», — окрыленный надеждой подтвердил шелк. «Я буду обязан тебе до тех пор, пока пас не положит конец нашему круговороту и с радостью покажу, где она живет. К ней можно завернуть по пути». патера ахнула Майтера мрамор. «Туда же так высоко подниматься! Столько ступеней, а ты...» Журавль снова склонился к гипсовому лупку. Вибропила завизжала, и половина лупка со стуком упала на пол. «Нет уж, если мое слово хоть что-то значит, шастать по лестницам с такой-то лодыжкой даже не думай. Вон, мрамор мне все в лучшем виде покажет. Или же...» «О, да...» Майтера-мрамор едва не заплясала от нетерпения. «Кому, как не мне, навещать ее? Она ведь одна из моих учениц!» «Или же просто назовет адрес!» Закончил журавль, освобождая лодыжку шелка от остатка лупка. «А дорогу мои носильщики, не сомневаюсь, найдут. Погляжу девчонку и вернусь сюда, за тобой. Нога сильно беспокоит?» «Вовсе не так сильно, как тревога Алла Милози», ответил шелк. Однако с последней, по крайней мере, с худшими ее аспектами, ты мне уже помог. Наверное, я никогда не смогу отблагодарить тебя по достоинству. А мне твоя благодарность и не нужна. Проворчал журавль, встав с табурета и отряхнув брюки от гипсовой пыли. Довольно, чтоб ты строго следовал моим указаниям. Оставлю тебе целительную повязку. Вещь крайне ценная, многоразовая. Срастется лодыжка, вернешь, а до того пользуйся в точности, как я скажу. «Хорошо», — кивнул шелк. «Обещаю». «Что до тебя, мрамор?» Объявил журавль, повернувшись к Сибилле. «Ты можешь поехать со мной. Зачем зря бить ноги? Только объясни родителям этой девчонки, что я помогаю ей отнюдь не подобрать те души, иначе от попрошаек потом день и ночь отбою не будет. Скажешь, это де личное одолжение шелку. Паттере шелку. Так ведь у вас принято его называть. Вот». «Личное одолжение, и только на этот раз». Майтера Мрамор смиренно кивнула. Коротышка-лекарь вновь отошел к саквояжу и извлек изнутри нечто наподобие широкой полосы тоненькой желтой замши. «Видел такие когда-нибудь?» Шелк отрицательно покачал головой. «Для начала ее нужно как следует пнуть». Поддетая ногой журавля повязка взвелась в воздух и звучно шлёпнулась о противоположную стену. А можно просто швырнуть пару раз об пол или хлопнуть по чему-нибудь гладкому, вроде этого табурета. Подобрав повязку, журавль перекинул её из руки в руку. После этого она нагревается. Битьё её пробуждает, понимаешь? Вот, пощупай. Шёлк послушно пощупал повязку. Действительно, повязка оказалась едва ли не слишком горячей на ощупь а еще легонько покалывало, пощипывала кожу. Тепло облегчит боль в лодыжке, а издаваемый ею звук, тебе он не слышен, поскольку слишком тонок для человеческого уха, запускает процесс заживления. Мало этого, повязка почувствует перелом медиальной лодыжки и туго затянется в нужном месте, оберегая кость от смещения. В наше время таких вещей уже не достать. Не без колебаний добавил журавль. Но мне, как видишь, посчастливилось. «Только с кем попала я об этом не откровенничаю, понимаешь?» «Буду беречь, как зеницу ока», — пообещал шелк. «И верну по первому требованию». «Не пора ли нам в путь?» — рискнула напомнить Майтера Мрамор. «Минутку терпения. Оберни ею лодыжку паттера. Как следует оберни, поплотнее. Узлом затягивать или еще что-то в этом роде не нужно. Пока чует перелом кости, сама будет держаться». Казалось, повязка, едва коснувшись лодыжки, обвела ногу шелка сама. Под натиском ее приятного, ровного жара боль тут же сошла на нет. «Отключиться сразу почувствуешь, не ошибешься. Как только отключиться, немедля сними ее и швырни о стену, как я показывал. Либо по ковру ею хлопни как можно сильнее. Так, сегодня у нас стало быть сфингица». Доктор задумчиво потянул себя за бороду. В Айраксицу загляну снова, проверю, как у тебя дела. Впрочем, ходить нормально почти без помех ты наверняка начнешь не более чем через неделю, считая от сегодня Вот до тех пор повязку и поносишь. А может, я уже в Айраксицу ее заберу. Но пока носишь ее, лодыжку береги. Как можно меньше нагрузки. Если нужно костыль раздобуть. И абсолютно, абсолютно никакой беготни и прыжков, слышишь? Да, разумеется. Согласно кивнув, откликнулся шелк. «Однако крови-то говорил, что мне потребуется минимум пять...» «Твои дела не столь скверны, как мне показалось вначале, только и всего. Обычная ошибка в диагнозе. Ваш главный авгур, как он там называется, пролокутор, не замечал ли ты, что он, ежели вдруг за ним может, посылает отнюдь не за мной? А почему? Вот поэтому, да. Мне иногда случается ошибаться». А вот те доктора, что пользуют пролокутора, не ошибаются никогда. Не веришь, сам спроси». «Как ты себя чувствуешь, Патера? Как нога?» Осведомилась Майтера Мрамор. «Просто великолепно. Велик соблазн ответить, как будто я сроду ее не ломал, но на самом деле с ногой еще лучше. Как будто мне подарили новую лодыжку, гораздо лучше сломанной». «Для улучшения самочувствия я мог бы дать тебе не одну дюжину препаратов», — заметил журавль, «начиная с инъекции герика и понюшки ржави. А эта штуковина действительно лечит, что много-много сложнее. Так что там с твоей птицей? Если будем лечить ее, то лучше бы заняться ею до отъезда. Порода какая?» «Ночная клушица», — сообщил шелк. «О, говорящая?» «Да», — кивнул шелк. «Тогда мне, возможно, удастся изловить ее самому». «Майтера, будь так добра, попроси моих носильщиков подойти ко входу с солнечной. Они ждут на серебристой. Скажи им, что поедешь со мной, а я буду готов спуститься через пару минут». Майтера Мрамор рысою мчалась прочь, а лекарь погрозил шелку пальцем. «Сиди смирно, молодой человек. Я ее отыщу». С этими словами он скрылся за лестницей. Вскоре с кухни донёсся его голос. Однако слов Шёлк разобрать не сумел. «А ведь ты сказал крови, что заживление затянется на месяц с лишним, только за тем, чтобы у меня оказалось побольше времени, не так ли?» Повысив голос, спросил Шёлк. «Благодарю тебя, доктор!» Ответа не последовало. Жар повязки по-прежнему успокаивающий, но удивление умиротворяющий, согревал ногу и шелк в начал дневную молитву бесстрашной сфинги. Из-за двери в дом жужжа влетела, покружила в поисках пищи, и, наконец, звучно ударилась в стекло ближайшего из обращенных к солнечным окон жирная муха с глянцево-синей спинкой. «Эй, шелк! Будь добр, подойди сюда на минутку!» — окликнул его из кухни доктор Журавль. «Хорошо, сейчас». поднявшись Шелк почти без труда двинулся в кухню. Левая нога его так и осталась босой, и повязка на лодыжке оказалась неожиданно увесистой. «Вон она, твоя птица. Вернее, птиц. Там прячется». Сообщив ему, журавль указал на шкаф для съестных припасов. «Разговорить его мне удалось, но он не желает спуститься и показать мне крыло, пока ты не дашь слова больше его не трогать». «Вот как?» — удивился шелк. — Вправду? Ночная клушица на шкафу, хрипло каркнула, а журавль, кивнув, заговорщически подмигнул шелку. — Ну что ж, даю слово, покарай меня, Всевеликий Пас, если я трону его хоть пальцем или дам кому-либо в обиду. — Резать нет, палкой нет, — прокаркала птица. — Именно, — торжественно провозгласил шелк. Я не стану не приносить тебя в жертву, не причинять тебе вред каким-либо иным манерам. Жить тут. Пока крыло не заживет, а когда снова сможешь летать, лети, куда пожелаешь. Клетка нет. Журавль постучал пальцем по плечу шелка, привлекая к себе внимание, и отрицательно покачал головой. Верно, верно. Клетка нет. Сняв со стола клетку, шелк поднял ее высоко над головой так высоко, что птица со шкафа все видела. «Вот, гляди!» С этим он обеими руками швырнул клетку об пол. Тонкие прутья затрещали, словно шутихи. Сокрушив клетку здоровой ногой, шелк подобрал с пола обломки и бросил их в ящик с растопкой. Журавль покачал головой. «Об этом, ты, полагаю, еще пожалеешь. Без клетки порой неудобно». Чёрная птица, буйно захлопав здоровым крылом, спорхнула со шкафа для съестных припасов на стол. «Вот и молодчина», — похвалил её журавль, усаживаясь на кухонный табурет. «Теперь я тебя подниму, а ты минутку посиди смирно. Понимаешь? Не бойся, больнее необходимого не сделаю». Минувшей ночью мне самому пришлось побывать в неволе. Негромко, словно бы размышляя вслух, заметил шёлк. Конечно, в клетку меня не сажали, однако неволя и без того пришлась мне не по душе. Тем временем журавль уверенно, твердо, но осторожно ухватил даже не думавшую сопротивляться птицу. «Будь добр, принеси саквояж!» Шелк, кивнув, вернулся в селарию закрыл дверь, выходившую в сад, и поднял с пола принесенный журавлем узел. Как он и предполагал, узел оказался его вторыми за трапезными ризами. В кармане рис обнаружился старый пенал, а внутри узла — недостающий ботинок. Чулка на правую ногу он не надел, однако обулся, защелкнул коричневый докторский саквояж и отнес его в кухню. Стоило журавлю расправить поврежденное крыло, птица заквахтала, забилась в его руках. «Вывих!» — констатировал доктор. «В точности то же, что для тебя. Вывих локтя». Я его вправил, но надо бы наложить шину, чтоб кость не выскочила из сустава, пока все заживает. Ну а до заживления пускайка побудет в доме. Не то живо угодит кошке в зубы. «Тогда она должна остаться здесь по собственному желанию», — ответил Шок. «Остаться», — повторила птица. «Однако твоя клетка сломана», — строго продолжил Шолк. «А я отнюдь не намерен париться здесь с затворенными окнами» только ради того, чтобы наружу тебя не пускать». «Наружу нет», — заверила его птица. Журавль принялся рыться в недрах саквояжа. «Да уж, надеюсь», — проворчал шелк, сдернув с окна выходившего в сад одеяло, распахнув раму и свернув одеяло, как было. во сколько вы с кровью договорились встретиться в желтом доме на Ламповой?» «Ровно в час пополудни», — ответил шелк нося одеяло на место в ларию я наверняка опоздаю но надо думать по всему поводу он разве что разворчится ничего страшнее мне вероятнее всего не грозит вот этот дох вот этот по нашему ничего насколько я его знаю он сам опоздает изрядно просто ему нравится чтоб к его появлению все были под рукой а явится он думаю никак не раньше двух пополудни. подойдя к окну выходившему на серебристую Шёлк снял с него тряпку для посуды и кухонное полотенце и тоже распахнул его настиж. Проём окна был забран решёткой от воров, и шёлка вдруг осенило Да ведь он вот уже сколько времени, в буквальном смысле этого слова, сидит в заточении, за решёткой. Здесь, в стенах старой четырёхкомнатной обители Авгура, которую привык считать домом. Нет, вздор, вздор выбросить из головы и забыть. Полонки журавля за окном на серебристой нет. Очевидно, Майтера Мрамор, выполнив просьбу доктора, дожидается его на солнечной. «Ага, вот это сойдет!» Пробормотал себе под нос журавль, прилаживая к крылу птицы небольшую изогнутую полоску из какого-то твердого синего синтетического материала. «Ты будешь готов к моему возвращению?» Шелк кивнул но затем провел ладонью по подбородку. «Наверное, да. Вот только побреюсь, и буду готов». «Прекрасно. Я наверняка припозднюсь. А девицы начнут брюзжать, если не успеют сходить за покупками». Пояснил журавль, притянув крохотный лубок к крылу птицы последней полоской прозрачной, почти невидимой липкой ленты. «Через два-три дня само отпадет. А когда отпадет, пусть летает, если захочет». Полагаю, он не глупее охотничьих соколов. А значит, сам замечательно разберется, что ему под силу, а что нет. «Летать нет», — объявила птица. «Это уж точно. Я бы на твоем месте не пробовал и даже вот этим крылом сегодня постарался не шевелить». Между тем мысли Шелка устремились к будущему. Что стряслось там, в Желтом доме? Одержимость демоном? Журавль повернулся к нему. Не знаю, не знаю, но что бы там ни случилось, надеюсь, тебе посчастливится больше, чем мне. Но все же, что там происходит? Ночью мы с пилотом, отвозившим меня домой, проезжая мимо, слышали с улицы виск, но внутрь не пошли. Коротышка-лекарь задумчиво приложил палец к кончику носа. Вообще говоря, девица, а особенно одна из этих девиц, могла завизжать в силу тысячи самых разных причин. Каких угодно. Пятно на любимом платье, дурной сон, паук в углу спальни. Сквозь оборону повязки проникла тоненькая игла боли. Отворив шкафчик, завершавший остроконечный северный угол кухни, шелк извлек из него табурет, на котором сиживал за трапезой патора-щука. «Навряд ли крови требуется, чтобы я изгонял демонов из сновидений его девиц». Журавль звучно захлопнул докторский саквояж. «На самом деле, шелк, сознанием девицы из тех, которых людям вроде тебя угодно называть одержимыми, не владеет никто, кроме нее же самой. Мало этого, сознание само по себе есть всего лишь абстракция, общепринятая, устраивающая всех вокруг выдумка. Говоря «человек потерял сознание», я имею в виду только временную приостановку определенных психических процессов, не более». Говоря «человек пришел в сознание», я имею в виду только их возобновление. Абстракции нельзя владеть будто завоеванным городом. «Однако ты начал с того, что им владеет сама девица, его хозяйка», — заметил шелк. Журавль, осмотрев напоследок птицу с поврежденным крылом, поднялся на ноги. «То есть в схоллах вас действительно учат чему-то помимо всей этой белиберды «Да» кивнул шелк, так называемой логике. «Уел, твоя правда!» С улыбкой воскликнул журавль, и шелк неожиданно для себя самого проникся к нему искренней симпатией. «Ладно, бежать пора, иначе к девчонке твоей заглянуть не поспею. Что с ней там, жар?» «Мне ее кожа показалась скорее холодной, но ты смыслишь в хворях куда больше, чем я». «Смею надеяться» проворчал журавль, подхватив саквояж. «Так-так, на солнечную, это туда через прихожую, верно? По пути к заведению орхидеи еще успеем перекинуться парой слов». «На затылок, на ее шею сзади, обрати внимание». Напутствовал его шелк. Журавль, приостановившись у порога, метнул в его сторону вопросительный взгляд и поспешил наружу. В полголоса бармача молитву о здравии ламелозьи, шелк вышел в селарию, затворил и запер дверь на солнечную, оставленную журавлем распахнутой настежь. Проходя мимо окна, он мельком увидел паланкин журавля. Блестящее сталью лицо Майтеры Мрамор, откинувшийся на спинку сиденья рядом с остробородом лекарем, окаменело. «Напряглось так? Точно это она одна, единственная силою мысли», — гонит паланкин к цели. В следующий же миг носильщики рысцой снялись с места, и паланкин скрылся из виду за краем оконного проема. Интересно, нет ли в канонах правила, запрещающего Сибилу езду на паланкинах с мужчинами? Вполне вероятно, таковое имелось. Однако конкретного запрета Шелк припомнить не смог, а с практической точки зрения не находил для него веских причин. Отчего бы нет, если занавеси подняты? Увенчанная головой львицы трость осталось лежать возле кресла, в котором шелк сидел во время осмотра. Машинально подобрав ее, шелк картинно взмахнул ею. Пока целебная повязка действует, трость ему не понадобится. Ну, разве что изредка, иногда. Однако он все равно решил держать ее под рукой. Вдруг пригодится, когда повязка прекратит действовать. С этой мыслью шелк прислонил трость к двери, ведущей на солнечную, дабы не забыть о ней, отправляясь с журавлём в жёлтый дом на Ламповой улице. Несколько пробных шагов снова наглядно продемонстрировали, что повязка журавля на ноге позволяет ходить немногим хуже обычного. Рассудив, что теперь-то вполне сумеет поднять наверх таз с горячей водой и побриться, как всегда, без лишних ухищрений, шёлк двинулся в кухню. Ночная клушица, по-прежнему восседавшая на столе, Склонив голову на бок, выжидающе уставилась на него. «Птичка хочет есть!» — объявила она. «Я тоже», — ответил шелк. «Но снова сяду поесть только после полудня». «Полдень уже!» «Не сомневаюсь». Подняв заслонку плиты, шелк заглянул в топку и в кои-то веке обнаружил внутри несколько тлеющих угольков. Нежно подув на них, он уложил сверху пригоршню треснувших прутьев от сломанной клетки, а про себя подумал, что ночная клушица явно куда разумнее, чем ему представлялось. «Птичка голодная!» Над прутьями заплясали язычки пламени. Поразмыслив, не требуется ли добавить в топку дров, шелк решил не расходовать их запас понапрасну. «Ты сыр любишь?» «Сыр любишь?» шелк отыскал таз для мытья и водрузил его под носик помпы. «Предупреждаю, он здорово зачерствел. Если ты рассчитываешь на превосходный свежий кусочек сыра, тебя ждет жесткое разочарование». «Сыр любишь?» «Да? Что ж, ладно, будет тебе сыр». Прежде чем из носика тоненькой струйкой потекла вода, потребовалось изрядно постараться, энергично качая рукоять помпы однако со временем шелк наполнил таз до половины, поставил его на плиту, а затем, спохватившись, сменил воду в чашке ночной клушицы. «Сыр? Рыбьи головы?» Осведомилась ночная клушица. «Нет, вот рыбьих голов не жди. Не припазднуешь ли?» Вынув из шкафа сыр, от которого, честно сказать, мало что оставалось, помимо корки, шелк положил его рядом с чашкой. «За крысами приглядывай, пока я в отлочке Они от сыра тоже не откажутся». «Крысы! Любишь?» Щелкнув багровым клювом, ночная клушица отщепнула кусочек сыра, будто на пробу. «Ну, значит, не заскучаешь тут в одиночестве». Вода едва успела согреться, однако прутья в плите прогорели почти до конца. Сняв с плиты таз, шелк направился к лестнице. «Крысы? Где?» Шёлк, приостановившись у лестницы, оглянулся, смерил ночную клушицу удивлённым взглядом. «Ты хочешь сказать, что любишь их есть?» «Да, да». «Понятно. Что ж, надо думать, с не слишком крупной крысой ты вполне справишься. Как тебя звать? Имя у тебя есть?» «Имя нет», — ответила ночная клушица и снова вплотную занялась сыром. А ведь сыр этот я, знаешь ли, приберегал на обед. Теперь мне придется разжиться обедом где-то еще или ходить голодным». «Ты Шелк?» «Да, так меня и зовут. Очевидно, тебе это известно из нашего разговора с доктором Журавлем. Однако тебя тоже следует как-то назвать». Шелк ненадолго задумался. «Назовем-ка мы тебя Оревом», — решил он в писании ведь говорится о вороне по имени орев а ты ведь тоже своего рода ворон как тебе нравится такое имя о рев именно мускус назвал ручную птицу именем бога и тем самым свершив тяжкий грех однако препятствий к выбору имени из писания если оно не относится к божественным именам напротив принадлежит птице я лично не вижу и так отныне быть тебе оревом Наверху, у умывальника, шелк направил на ремне громадную бритву с костяной рукоятью, дожидавшуюся в материнском бюро, пока не дорастет до бритья. Намылил лицо и избрил русую щетину под корень. За приведением бритвы в порядок, ему в очередной раз, как и на прошлой, и на позапрошлой неделе, и ранее, пришло в голову, что эта бритва почти наверняка принадлежала его отцу. Как и множество раз до этого, Он шагнул с нею к окну, пригляделся, не отыщется ли где подсказки, знака, оставленного прежним владельцем. Увы, ни имени хозяина, ни даже клейма мастера на бритве опять не нашлось. Тем временем Майтера Роза с Майтерой Мятой, как обычно в такую погоду, вкушали обед на воздухе, за столом, вынесенным из кеновии и водруженным в тени смоковничного дерева. Утерев лицо, шелк отнес Стас на кухню вылил мыльную воду и вышел к сибилом в сад майтера роза учтиво указала ему на стол обычно предназначавшийся для майтеры мрамор не угодно ли присоединиться патера у нас здесь с избытком хватит еды на троих разумеется ее колкость угодила точно в цель нет благодарю тебя отвечал шелк но мне нужно кое о чем поговорить с тобой и мне с тобой и мне с тобой тоже, Паттера». Майтера Роза начала затейливые, многотрудные приготовления к подъему из-за стола и шелк к виде это поспешил сесть. «В чем дело, Майтера?» «Я надеялась рассказать обо всем еще вчера вечером, Паттера, но не застала тебя в обители». Прикрытая салфеткой корзинка возле самого локтя шелка источала ароматы, достойные самого Майнфрейма. Очевидно, Майтера Мрамор с утра затеяла выпечку, а плоды трудов своих, выезжая с журавлём, оставила в духовке, на кухне Кеновии, дабы Майтера Мята вынула их, когда придёт время. «Да», — сглотнув слюну, пробормотал шёлк, а от объяснений предпочёл воздержаться. «Ну а сегодня утром у меня всё начисто вылетело из головы. Все мысли были заняты этим ужасным невежей, отцом захворавшей девочки. Сегодня, во второй половине дня, я, Патера, пришлю к тебе бивня для примерного наказания. Конечно, я его уже наказала, можешь не сомневаться. Но теперь ему предстоит повиниться в своем проступке перед тобой. Таково завершение назначенной ему кары». Сделав паузу, дабы придать следующим словам наибольший вес, Майтера Роза, совсем как ночная клушица, склонила голову набок обратила немигающий зрячий глаз в сторону шелка. «А если ты, патера решишь наказать его от себя, я вовсе не возражаю. Возможно, сия пойдет только на пользу». В чем же он провинился? Искусственная часть губы Майтеры Розы резко изогнулась к низу, изображая крайнее возмущение, и шелк вновь, как в полудюжине подобных случаев, невольно задался вопросом, Сознание ли, в своем ли уме эта дряхлая, изнуренная хворью старуха? Что, если она, некогда Майтера Роза, давным-давно лишилась и чувств, и разума? Он насмехался над тобою, патера подражал твоему голосу и жестам, и при всем какую-то чушь. И только-то... Майтера Роза, чопорно хмыкнув, извлекла из корзинки свежую булочку. По-моему, этого более чем достаточно. Но если сам Патера, начала было Майтера Мята, говорит, «Я начала прививать ученикам должное уважение к священному призванию Авгура, призванию, сродни нелегкому бремени, возложенному на нас Сибил, самой божественной Сцилвой, задолго до рождения нашего Патеры, и продолжаю эти труды по сей день. По сей день, как всегда, и словом, и делом, «Внушаю каждому из вверенных моему попечению печенью чад почтение сану и Ризам, кто бы ни был в них облачен». «Прекрасный пример для всех нас», — вздохнул шелк. «Хорошо, я поговорю с ним, когда появится время. Однако через несколько минут вынужден буду уйти и, может, статься, не вернусь до позднего вечера. Об этом я и хотел сообщить вам, особенно Майтери Мятио». Майтера Мята, блеснув нежно карими глазами, вопросительно приподняла брови. «Я буду занят, и не могу сказать, надолго ли это затянется», пояснил шелк. «Если не ошибаюсь, чистика ты, Майтера, помнишь прекрасно. Во-первых, ты в свое время учила его, а вчера, насколько я знаю, рассказывала о нем Майтере Мрамор». Небольшое, не нелишенное миловидности лицо Майтеры Мяты словно бы озарилась внутренним светом о да патера действительно майтера роза вновь хмыкнула и майтера мята поспешила опустить взгляд вчера ближе к исходу ночи я разговаривал с ним майтера вот как патера да кивнул шелк однако я позабыл рассказать тебе кое о чем еще до этого минувшим вечером Я встретился с ним и принял у него исповедь. По-моему, он вполне чистосердечно стремится изменить свою жизнь к лучшему. Майтера мята засияла, окинула шелка исполненным признательности взглядом. «Вот это воистину чудо, патера «Действительно, чудо, но сотворенное не только мной, сколько тобою с Паттерой Щукой. Однако речь о другом Майтера. Когда я виделся с ним в последний раз, Он сообщил, что может заглянуть к нам сегодня. Уверен, в таком случае он непременно захочет засвидетельствовать тебе почтение». Тут Шелк сделал паузу, дожидаясь от нее подтверждения о догадке. Но нет. Майтера Мята лишь сложила перед собою руки, да опустила взгляд долу. «Будь любезна, передай ему, что мне не терпится поговорить с ним. Попроси подождать меня, если сможет». Думаю, появится он никак не раньше ужина. Если я к тому времени не вернусь, скажи, буду как только смогу. Постараюсь не мешкать». «Вчера вечером», — заметила Майтера Роза, обильно намазывая желтым маслом очередную булочку. «К тому времени, как Бивень закончил помогать отцу, тебя уже след простыл. Сегодня велю ему тоже дождаться тебя». «Целиком на тебя полагаюсь, Майтера. Благодарю вас обеих». Поднявшись, к невольно поморщился. Пожалуй, так нагружать поврежденную лодыжку не стоило. Для экзорцизма по всей форме требовалось хрисмологическое писание из Монтеона, а также образа богов, особенно паса со сциллой. И, разумеется, сфинги, покровительница сего дня. Мысль эта заставила вспомнить, что он так и не завершил обращенные к ней молитвы а это отнюдь не лучший способ снискать благосклонность. Пожалуй, с собой стоит взять триптих, подаренный матерью. Быть может, ее молитвы сопутствуют старому складню. С трудом, утихомирившаяся после визита журавля, поврежденная лодыжка давала о себе знать все настойчивее и настойчивее. Поднимаясь вверх, шелк вдруг сообразил, что в схоле его учили управляться лишь с демонами, коих не существует. Как удивился он, осознав, что паттера-щука действительно верит в их существование, и, мало этого, рассказывает о личных стараниях пресекать их проказы с суровой, скупой гордостью. Еще не успев одолеть лестницу целиком, Шелк искренне пожалел о том, что оставил трость крови в селларии. Устроившись на кровати, Он размотал повязку, оказавшуюся совсем холодной на ощупь, изо всех сил хлестнул ею о стену, приладил на место, а после сбросил ботинок и натянул на босую ногу чистый носок. В скором времени ему предстояло встретиться с кровью в жёлтом доме на Ламповой, а вместе с кровью туда вполне мог явиться Мускус, либо другой столь же отъявленный негодяй. Сложив триптих, Шелк спрятал его в обитое изнутри байковый тиковый ларчик, затянул ремни и вытянул из гнезда в крышке выдвижную ручку. Так, образа взял, пасов гаммодион на шее, четкий в кармане. Перед уходом осталось лишь завернуть в монтайон записанием. Не стоит ли на всякий случай прихватить с собою священные лампады и масло, и еще кое-что? Обдумав и отвергнув один за другим около полудюжины вариантов, шелк поднял кувшин для воды и вынул из-под него ключ. Стоя на орошенных водой белых каменных плитах возле фонтана Сциллы, голова гордо поднята кверху, спина прямее спин стражников в карауле, на запястье, защищенной кожаной перчаткой левой руки, восседает юная орлица. Мускус огляделся по сторонам. Собравшиеся сам Кровь, советник Лемур, его кузен-советник Лори, комиссар Симулида и еще с полдюжины человек наблюдали за ним из-под тенистого портика. Ну что ж. Мускус мысленно встряхнул стаканчик с парой игральных костей. Птицу он приучил к перчатке и квабилу вабелу. Еще орлица, запомнив хозяйский голос, привыкла связывать его с угощением. Стоит ему снять клобучок, она увидит фонтан. Воду, струящуюся в изобилии, посреди лесов и полей, где хоть какой-либо воды нынче не сыщешь днем с огнем. Выученной всему, что требуется, орлица осталась только выучиться летать, а обучить ее этому мускус не мог. Отпущенная, она вернется к вабелу или к кормовому столу. А может быть, и не вернется. Пора бросать костя. «Не торопи его!» Донёсся сквозь плеск фонтана голос крови. Видимо, кто-то там уже спрашивает, чего он ждёт. Мускус негромко вздохнул. Он понимал, долго медлить нельзя. Момента, пока орлица, который он, возможно, больше не увидит, ещё при нём, как долго за него не цепляйся, навеки не растянуть. Небо казалось абсолютно пустым. Небесные земли совершенно скрылись из виду за слепящей, бесконечной полосой солнца. Не видно было и летунов, если хоть кто-то из них кружил поблизости в вышине. Над верхушками деревьев, по ту сторону окружавшей виллу стены, полога изгибались, тянулись вверх, и, наконец, исчезали в лазурном мареве далекие поля. А озеро Лимна казалось осколком зеркала, вставленным в круговорот, будто блестящая безделушка в грошовую картинную раму. «Пора. Пора бросать. А там...» Словно почуяв, что вот-вот произойдет, орлица на его запястье встрепенулась, заволновалась, и мускус едва заметно кивнул самому себе. «Вернись ко мне», — прошептал он. «Вернись обязательно». В следующий же миг его правая рука, точно управляемая кем-то другим, быть может, одним из богов, вмешавшимся в людские дела, а может, безумной дочерью крови, взвелась в воздух и сама по собственной воле сдернула с головы птицы, отшвырнула на зим кожаный клобучок с султаном из алых перьев. Юная орлица расправила крылья, точно готовясь взлететь, но тут же сложила их снова. Пожалуй, следовало бы надеть маску. Ударив сейчас в лицо, орлицы изуродует его на всю жизнь, а то и прикончит, да гордость не позволила. «Лети, орля!» Вскинув вверх руку, мускус наклонил ее, направляя орлицу в воздух. Какую-то долю секунды ему казалось, что птица не собирается взлетать вовсе. Взмах огромных крыльев, и мускуса едва не сдула не унесло вдаль точно пушинку. Снявшись с перчатки, Орлица медленно, неловко, на каждом махе, цепляя кончиками крылья в сочную траву, свернула влево. Поднялась выше, у самой стены снова свернула влево, миновала ворота и полетела вдоль травяной дорожки. Поначалу мускус решил, что птица возвращается к нему, однако его любимица устремилась в тень портика, распугав, разметав зрителей, будто шквал. Если она, обогнув конец крыла, повернет вправо, и перепутает птичник с кошачьим вольером? Нет. Птица, набрав высоту, поравнявшись с кромкой стены, вновь приняла левее, пронеслась над его головой. Удары могучих крыльев разительно напоминали раскаты далекого грома. Выше, еще выше, еще. Кружа над землей, седла в токе тёплого воздуха, струящегося к небу от раскалённой солнцем лужайки и обжигающих крыш, юная орлица превратилась в чёрный силуэт на фоне слепящего солнца, а после и вовсе, подобно окрестным полям, скрылась из виду, затерялась в просторах небес. Остальные давным-давно разошлись, однако мускус упорно стоял на месте, глядел ввысь, прикрывая ладонью глаза от беспощадного солнца. Спустя долгое время заяц принёс ему бинокль, но мускус, даже прильнув к окулярам, не сумел разглядеть ничего. Орлица исчезла.